А другое золотое время, в пятидесятые, было моей эрой. Как Бетти Фридон живо описывает в книге «Женская мистика», многие семьи того времени, живущие под кровлями своих аккуратных домиков в зеленых пригородах, были гораздо более несчастливы, чем им казалось. Я вышла замуж в 1956 году в 19 лет, и собиралась с нетерпением растить и воспитывать детей в уютном домике в пригороде. Я соответствовала норме. В 1955 году средний свадебный возраст был 20 лет, на 4 года меньше, чем сегодня. В 20 лет я бросила колледж, чтобы воспитывать моего первого ребенка. Снова это было типично. В 1950 году Только 6% женщин заканчивали колледж. К 1961 году мой муж и я имели двоих детей. Дом в пригороде и два автомобиля в гараже. Муж каждый день бежал на работу, а я брала ее домой. В 1963 году я тоже была типичной. В депрессии, с неосуществленными замыслами, одинокая, и с нетерпимым чувством вины за все это. Хотя множество женщин идут этим путем, мы не говорили об этом. Это были семейные дела, и кроме того, нами овладевало чувство стыда. Так называемая традиционная нуклеарная семья в 50-х была очень короткоживущей. В конце 60-х годов Женщины начали массово ходить на работу. В 70-х семьи с двумя работающими стали заменять традиционную нуклеарную семью. Сегодня процент традиционных нуклеарных семей жена-домохозяйка, работающий муж, уменьшился до 15 среди всех американских семей. Среди моих пациентов, слушателей лекции и участников исследования биноклеарной семьи, Это любимая тема. Золотые годы семьи – это не более, чем мечты, далекие от реальной жизни. Может ли женское движение быть виновным в высокой частоте разводов? Это действительно правда женское движение имело большое влияние на частоту разводов. Один из факторов, который повергает женщину в нищету, несчастье и даже насильственный брак, — это отсутствие денег. Исследования показывают, что большинство женщин в неудачном замужестве удерживают страх, потому что они не в состоянии сами содержать себя и своих детей. И это закономерно чем выше образование женщины и ее доход, тем больше ее экономическая независимость, тем более охотно она идет на развод. Волна развода в конце 60-х, начале 70-х совпадает с тем временем, когда женское движение приобрело ускорение. Поступив на работу, женщины бросили вызов нервноправию и несправедливости женщинам рынка рабочих мест, а также у себя в доме. Между 60-ми и 88-м годами число женщин, работающих вне дома, поднялось с 38 до 56%. Департамент рабочих мест прогнозирует 60% женщин и 75% мужчин будут на рынке рабочей силы в 1994 году. В 1991 году больше, чем половина, 58% матерей с детьми до 6 лет работали. Около 2 третей дошкольных детей и 3 четверти школьников имеют матерей, которые трудятся вне дома. Сегодня рекордное количество женщин, ставят на первое место свою собственную жизнь. Один из вариантов — это оставить брак, который не отвечает их нуждам. Как мы предварительно видели, в двух третях из трех четвертей разводов